Глава третья. «Магию?» Лиза выпучила глаза, сделав их гораздо больше. Словно этому трюку лично у Макара училась. «Да, магию. Хочешь попробовать?» — предложил я. «Конечно хочу!» — воскликнула Лиза. Раньше считалось, что магия угасает после смерти колдуна. А из остаточной энергии источника и образуется призрак. Обычные люди, как правило, сразу отправлялись на тот свет только если не оказывались в преобразователе жизненной энергии, пройдя через желудки регатов, хотя такого органа у монстров на самом деле не было. Низшие регаты состояли из плоти, а в высших же бурлила чистая энергия. К таким теперь относился и Зубастик. У него было достаточно энергии для развития магии, но проблема заключалась в том, чтобы объяснить монстру столь сложный процесс. Работа с добровольцем из призраков тоже займет немало времени, поэтому я и предложил это Лизе, а не другим членам моего призрачного отряда. Все равно обратить эту магию против меня она не сможет, иначе сама сгинет. Я готова. Что надо делать?» — спросила Лиза и подплыла ближе к нам. «Сперва замри», — велел ей Петр Александрович. Лиза застыла, словно парящая статуя, пока мастер осматривал ее со всех сторон. Хотя на самом деле он обращал внимание именно на то, как энергия призрака, называемая эктоплазмой, циркулирует в мертвой девушке. Петр Александрович, у меня тут вопрос назрел, попутно сказал я мастеру. Слушаю, ответил он, не отрывая взгляда от Лизы. Чем эктоплазма отличается от обычной жизненной энергии? Ведь именно в нее преобразовывалась эктоплазма в особых механизмах. Потом уже эта энергия шла к пожирателю душ тоже благодаря одному из артефактов в механизме. Ну и небольшой процент его слугам тоже доставался. У жизненной энергии нет души. Эм, как бы это объяснить, задумался мастер. Чистая и грязная энергия, предположил я. Да, грубо сказано, но так оно и есть. То есть я состою из грязной энергии? возмутилась Лиза? Нет, ты состоишь из октоплазмы. И не надо вертеться, ответил я ей. Чистая или грязная энергия, в нашем случае, это не столь важно. Работать с ней можно одинаково. Как мы недавно увидели на примере первородного регата, объяснил мастер. Структура магических потоков одинаковая. Сейчас я в этом окончательно убедился. «И что мне делать?» — настороженно спросила Лиза. «Ты уже научилась концентрировать энергию в одной точке?» «Ну да, палец материальным сделать смогу, а клинок так и не получается», — печально ответила мертвая княжна. Демонстративно изображать вздох, как это любил делать Макар, она еще не научилась. «Попробую высвободить энергию из пальца, но ничего не создавая», — попросил ее мастер. «Сложно», — ответила Лиза, уже смотря на свой указательный палец. Он становился ярче, но не более того. Зубастик внимательно наблюдал. Но у Лизы минут пять ничего не получалось, и Регат зевнул. «Так он транслировал мне, что лучше поспит, пока мы разбираемся». «Ну уж нет». Пусть разбирается вместе с нами. Пробуй дальше, — сказал я, когда в глазах Лизы отразилось отчаяние. Да пробую я, пробую, а что толку? Так прошло полчаса. Она начинала злиться, но принципиально не сдавалась. Злость дала свои результаты. Лиза начала махать рукой, а затем внезапно ее палец засветился. «Вау!» — протянула она. Легкое голубое свечение окутало ее руку. «Это что, магия?» — удивилась она. «Лишь одиночный выплеск энергии», — ответил мастер. «Блин», — протянула Лиза. «Не блинка, это только начало», — усмехнулся я. «Понимаю. Сложно начинать все сначала. Но я обязательно справлюсь». Я кивнул. Мне нравилась ее уверенность. Только вот зубастик уже засыпал. И мне пришлось взбодрить его образом. Я вновь показал ему картину, когда первородный регат становился невидимым и мой питомец тут же распахнул глаза. «Так, ну раз мы научились высвобождать энергию, теперь пора научиться ее и преобразовывать», — хлопнул в ладоши мастер. «Это как?» — спросила Лиза. Не у тебя, ни у монстров нет магического источника. Значит, придется использовать энергию, которая циркулирует внутри вас». Зубастик заинтересованно поднял голову, словно что-то понимал. Он мог чувствовать потоки энергии, но пока что Лизу видеть не мог. «Вся эта энергия есть ваш источник, грубо говоря», продолжил мастер. «Слишком грубо», — хмыкнула Лиза. «Но суть это не меняет, поэтому давай попробуем поколдовать. Обычными плетениями ты воспользоваться не сможешь. Но давай посмотрим, что будет, если ты направишь энергию своего пальца к этому дереву», кивнул мастер на одинокую сосну, росшую у забора. Лиза прищурила один глаз и сложила пальцы, изображая пистолет. А забавно было наблюдать за этим. Лиза снова высвободила энергию на кончиках указательных пальцев. И мастер велел направить их к дереву. Правда, она немного промазала, и голубой луч устремился в забор. Он прожег там круглую дыру. «Ой!» — воскликнула Лиза. «А неплохо для первого раза», — похвалил я, ничуть не переживая за целостность забора. «Ты точно не злишься?» — опасливо уточнила она. «Нет», — ответил я и улыбнулся в ответ. «Ведь то, что Лиза только что сделала, могло изменить все. Да, магию освоить призраком отнюдь непросто. ману они берут напрямую от хозяина, то есть от меня. Но у меня этой энергии было как раз предостаточно. Мой источник позволял делать и не такие выкрутасы. А раз уж я смог добиться того, что отряд призраков становился материальным, то и с магией справимся». Правда, для начала нужно выяснить, насколько таких залпов меня хватит. Лиза, а как ты становишься невидимой в магическом плане? Попросил объяснить мастер. Снижаю концентрацию магической энергии на определенные точки. Звучит сложно, но по факту я просто рассеиваюсь в воздухе», усмехнулась она. Петр Александрович, с призраками этот принцип понятен. А вот как дело обстоит с высшими регатами? «Они ведь не могут рассеять панцирь», — уточнил я. «Не могут? А зачем им? Пусть Зубастик так же попробует, как я делаю», — предложила Лиза. «Тебе нужно полностью стать материальной, чтобы он тебя увидел». Стану. Теперь это кажется таким легким», — ответил Лиза и материализовалась перед монстром. Сложно просить его повторить то, чего никто досконально не понимает, но мы специально собрались здесь ради экспериментов. Лиза несколько раз показала Зубастику, как она растворяется в воздухе. Она старалась сделать это медленно, но, судя по эмоциям Зубастика, он ее нифига не понимал. «Да раствори ты в воздухе всю свою магию! Потом обратно соберешь!» — крикнула она монстру. «Он у меня так редко видел призраков, что Лизе удалось его впечатлить!» «Повторяй за ней», — приказал я Зубастику, вкладывая в слова силу воли. Сперва ничего не происходило. Но мы изначально знали, что это будет небыстрый процесс. И, возможно, у Зубастика уйдет не один день, чтобы освоить азы новой магии. Мы тренировали регата до обеда, потом дали ему возможность поспать пару часов. А уже к вечеру он смог нас впечатлить. Лиза еще раз показала, как она растворяется в воздухе, используя остатки энергии моего источника. За день тренировок она опустошила его до дна. Но вскоре я убедился, Что оно того стоило? Зубастик замахал крыльями и поднялся в небо. «Чего это он полетать решил?» — недоумевал Петр Александрович. Зубастик поделился своими эмоциями. Ему хотелось отнюдь не летать. О, нет. Солнце клонилось к закату, и синие чешуйки Зубастика мерцали на свету. Он вырос поистине величественным монстром. Питомец махал своими громадными крыльями, держась на одном расстоянии от земли. И я невольно залюбовался этой картиной. Только за сегодняшний день зубастик десятки раз увидел, как растворятся в воздухе. Но я не ожидал сегодня прогресса. Однако внезапно он исчез. «Получилось!» «У него получилось!» — воскликнула Лиза. Петр Александрович с восхищением смотрел наверх. «Это была наша маленькая победа». Но большой шаг для Зубастика. Ведь его способности одной невидимостью для видящих магов не заканчиваются. А вот насколько их можно развить, это нам и предстоит выяснить. Зубастик продержался невидимым больше минуты. Я похвалил питомца, лишь усиливая его чувство восторга и позволил отдохнуть. Он сегодня хорошо постарался. Как и Лиза. Хотя мне не хотелось признавать, что она меняется. Я не привык давать людям второй шанс, а в случае с Лизой третий. Вечер прошел обыденно, а вот сам в утра Виктория Викторовна подошла ко мне со стопкой новых писем. И ее не смутило, что я был занят на очередной тренировке. Ведь чтобы победить пожирателя душ, нужно стать сильнее, нужно стать самым сильным магом в Российской империи. У других на взятие ранга архимага уходит десятилетия, но я хотел справиться раньше. Носитель первоисточника в ранге архимага — вот это будет непобедимое сочетание. «Там что-то срочное?» — спросил я у секретаря. «Да, это первые ответы от Михаила Ланцова. Он успел переговорить с пятью родами, и они готовы поддержать ваш орден». «Ох, хорошо, что я с Викторией Викторовной клятву взял, а то слишком много ценной и секретной информации через нее проходит». Как он смог их уговорить? Он написал об этом? Поинтересовался я. Мог и сам ему позвонить, но решил воспользоваться моментом. Я же нанимал персонала, чтобы самому не заниматься этой рутиной. Вам повезло, Алексей Дмитриевич. Аристократию не устраивает политика нового императора. А поподробнее? Он ввел дополнительные налоги. И процент того, что просит император, гораздо выше того, что просите вы. Мощно. Кто же Вячеслава на такое надоумил? И зачем? А вот это я уже хотел выяснить сам, поэтому отпустил секретаря. «Я с ней согласна. Вячеслав странно себя ведет», — сказала Лиза, словно специально отворачивает от себя союзников. «Я же знал это наверняка, но не стал объяснять это Лизе. Когда придет время, она и так узнает. Он бы еще аристократов с простолюдинами приравнял», — продолжила она с усмешкой. «Тогда точно всех союзников потеряет». «Думаю, новый император не настолько глуп», ответил ей Петр Александрович. Я же просто улыбнулся. Ведь Вячеслав, наоборот, был достаточно умен, особенно когда его прижимают к стенке, так что можно идею про законы ему подкинуть. Позже Дмитрий Павлович отчитался, что первая партия ученых перешла через границу Российской империи. Ох, скоро по всему миру начнется масштабная операция по уничтожению диких регатов в нашей же империи пока уничтожено только семь из общего числа особей три дня подряд мы с зубастиком продолжали тренировки на которых он и прокачивал навык невидимости другие аспекты магии в нем открыть пока не удавалось зато лиза научилась кидаться энергии от чего в очередной раз пострадал наш забор в четверг вечером мне поступил звонок с неизвестного номера «Хм, странно алло ответил я в трубку «Алексей, это Вячеслав». «Представляешь, нашел в антимагической камере угол, где связь ловит», — усмехнулся он. «И ты звонишь, чтобы мне сообщить об этом?» «Нет, я звоню тебе с просьбой о помощи. Нам удалось покрыть один из бронеавтомобилей таким же антимагическим покрытием». «Быстро вы?» «А в чем помощь заключается?» «Ночью я хочу отбыть в Москву, и мне нужен сильный макс сопровождения. Уверен, что соберу на себя всех регатов по пути». «Всего один маг? Да ты слишком высоко меня ценишь», — ухмыльнулся я. «Нет, я как раз уже здраво. Для сопровождения нужен один сильный маг. А магов в ранге адепта и прочих у меня самого хватает. Мне нужно именно усиление, которое сможет справиться с летунами». «Значит, зубастика хочешь. Вместе с наездником». «Хорошо, я тебя понял. Во сколько выезжаешь?» «Через два часа. Мы встретим тебя за городом». Спасибо. Правда. Спасибо скажешь, когда доберешься до Москвы живым. Как раз сегодня закончили с огнеупорным седлом для Зубастика. Вот и опробую в деле. Я раздал распоряжение на время моего отсутствия, а сам начал подготовку к полету. Зубастику так и не терпелось опробовать свои новые способности. Но когда я уже собирался взлетать, во двор выбежала Диана вместе с сестрой. «Леша, подожди!» — крикнула она мне. Неужели так сильно проводить хотела? Навряд ли. Жду, ответил я, хотя зубастик уже был готов подпрыгнуть и распахнуть крылья. Со мной только что связался наш двоюродный дядя из Архангельска, начала Диана, тяжело дыша. И что? В вашей семье же не осталось прямых наследников крови, кто может пройти испытание. Или я чего-то не знаю. У пожирателя душ не получилось Шолоховыми, и логично, что он будет искать другие варианты. Но в конечном счете все равно доберется до меня». «Не осталось. Из нашего рода», — продолжила Диана, — «Но...» «В свое время у нас был союз с Шолоховыми, и дядя женился на сестре Михаила Шолохова. У них родились дочери и один сын. Я об этом знал, потому что в вопросе наследников крови необходимо было изучить обе ветви княжских родов. Его сыну предложили бессмертие? Не знаю, честно». Дядя сказал, что Гоша, его сын, сорвался и поехал в Москву. На звонки не отвечает. Черт. А вот вопрос смешения кровей я не особо рассматривал. Не мог предположить, что от двух слабых ветвей получится одна сильная. И, походу пожиратель добрался до Гоша. Но надо узнать наверняка. Я как раз лечу в Москву. Там и найду твоего Гошу, — сказал я. — Только не убивай его, — осторожно попросила Диана. «Сама знаешь, такого я обещать не могу». Неизвестно, как бессмертие изменило Гошу. Хотя пожиратель мог и другую сделку с ним заключить. Ведь энергия жизни дает много возможностей, и на одном бессмертии они не заканчиваются. «Я сделаю все возможное, но большего обещать не могу», — продолжил я. «Спасибо. Только до субботы вернись», — она слегка улыбнулась. У Дианы Мандраж перед торжеством — Нарастал в геометрической прогрессии с каждым днем. А еще и тревога за родственника. Вернусь, пообещал я, и позволил Зубастику взлететь. Ох, как вернусь, надо будет еще раз изучить семейные древа княжских родов, чтобы больше не было таких сюрпризов. Город погрузился во мрак ночи, поэтому мы без проблем перемахнули за стену, где нас уже ждала колонна черных бронированных автомобилей. А в середине один серебристый. Антимагическое покрытие, которым обделали броню, мерцало в свете Луны. Колонна тронулась, а мы с Зубастиком полетели вперед, чтобы разведать обстановку. И то, что я увидел через пару километров, повергло меня в шок. Видимо, пожиратель душ решил наверняка расправиться с предателем, потому что сюда шагала целая армия всевозможных регатов. Последний раз я видел такое скопление, когда регаты пытались взять Смоленск а вдали мерцали крылья летающих тварей. Император ошибся. Сил его охраны и меня здесь точно не хватит. Но я предполагал такой расклад, поэтому припрятал один туз в рукаве. Я освободил одну руку и достал из кармана телефон. Главное его снова не уронить вниз. Нажал на кнопку, чтобы отправить подготовленное сообщение для Маргариты. Отправлено. Теперь остается ждать, пока орденцы не подтянутся, И да начнется битва. Я направил Зубастика вперед, и он загорелся синим пламенем. Раскрыл пасть и издал боевой клич, притягивая внимание на себя. А затем резко спикировал вниз, прямо на армию монстров. Не долетая 300 метров, он раскрыл пасть, выпуская синий огонь. Но стая летающих регатов не просто спикировала к нам, а каждый из них — загорелся таким же пламенем, а вот и сильные противники подоспели. Я велел Зубастику улетать, чтобы выиграть время, потому что и на такой случай у меня был приготовлен ответ.